А со мною и третий наш англичанин, с которым мы вместе бежали, и к которому Джек привел у меня, когда мы направлялись в Данбур. Отныне мы стали друзьями по несчастью. Нас обоих должны были отвезти вверх по речке или ручью, впадающему в потамак, примерно за 8 миль от этой большой реки отсюда нас отправили на плантацию, где вместе еще. с пятьюдесятими невольниками, в том числе неграми и прочими, нас отдали в распоряжение надсмотрщика, распорядителя или, как еще говорят, управляющего плантацией, который постарался внушить нам, что нам предстоит грубая тяжелая работа, поскольку именно для того плантатор и купил нас, а не ради наших прекрасных глаз. Я заметил ему весьма смиренно. что у школе по воле нашей злой судьбы мы оказались в столь плачевном положении, нам ничего другого и не остается ждать. Мы только хотим, чтобы нам объяснили, в чем будет состоять наша работа, и дали бы время привыкнуть к ней, ибо к тяжелой работе мы не приучены. И еще я добавил, что если бы ему стало известно, каким предательским путем нас заманили сюда, быть может, тогда он бы понял суть дела и, по крайней мере, не отказал бы нам в нашей скромной просьбе. Я говорил так взволнованно, что возбудил его любопытство, и он осведомился о подробностях нашей истории, которые я ему щедро изложил, несколько приукрасив свою пользу. История эта, как я рассчитывал, растрогала его, однако он заявил нам, что потрудиться на хозяина нам все равно придется, что он надеется, мы будем выполнять работу как положено и о чем он уже говорил нам, и что он не может освободить нас от нее, каковы бы ни были на то причины. Итак, нас отправили на работу, и в самом деле тяжелую. Нам вообще худо пришлось и с жильем, и с едой, и с работой. Последнее было для меня совершенно непривычно, А скудость пищи я переносил довольно легко. В этот период в моей жизни у меня было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и оценить все, что я успел сделать, хотя мне и нелегко было судить беспристрастно. Да и совесть моя помалкивала. Все же мне не давала покоя мысль о том, что несчастье произошло со мной по велению некой указывающей силы, как наказание за грехи юных лет. Причем мысль эта нашла подтверждение еще в одном. Мой хозяин, чьим невольником я стал, был человеком состоятельным и пользующимся известностью в своей стране. У него было очень много слуг как негров, так и англичан. Всего Я полагаю, что-то около двухсот. Среди такого большого числа людей каждый год кто-то дряхлел, терял способность работать, у других кончался срок, и они уходили. Кто-то умирал. Так или иначе, общее количество их снижалось бы, если бы ряды их не пополнялись новичками, что и вынуждало его ежегодно покупать все новых и новых невольников. Как раз во время моего пребывания там, из Лондона, пришло судно с невольниками. Среди них находилось 17 сильных преступников. Некоторые с выжженным на руке клеймом, другие без клейма. Восьмерых из них мой хозяин купил на весь срок, помеченный в документе на высылку. Кого, соответственно, на долгие годы, кого на несколько лет. Хозяин наш занимал в этих краях видное положение, он был мировым судьей. Однако на плантацию, где я работал, редко наведывался. Когда же новая партия невольников высадилась на берег и была доставлена на нашу плантацию, его милость тоже приехал, чтобы, так сказать, торжественно принять их и составить себе о них впечатление. Их всех привели к нему... и прежних невольников тоже. Среди них был и я в качестве стражника, чтоб поглядеть за ними и, после того, как он осмотрел их, отвести на работу. Невольники были доставлены под присмотром матросов судна. С ними прибыл и второй помощник капитана. Он-то и передал их нашему господину вместе с бумагой на высылку, о которой уже шла речь. Прочитав бумагу, его милость стал выкликать одну за другой их фамилии и повторять каждому приговор, давая им понять, что ему известно, за какие преступления их сослали. Он очень серьезно разговаривал с каждым в отдельности, чтобы они осознали, какую милость им оказали, избавив от виселицы, которая положена им по закону за их преступления. Такие тяжкие, что сначала им приговорили не к ссылке их, а к повешению, а также, что только в ответ на их прошение и смиренную просьбу о помиловании им была пожалована ссылка. Следом затем он объяснил им, что они должны видеть жизнь, которая им предстоит начать, как бы второе рождение, что ежели они намерены проявить усердие и рассудительность, то по конституции этой страны Они могут рассчитывать по окончании срока, которому их приговорили, на поддержку приобретении собственной плантации. Лично он сам, коли будет жив-здоров и убедится, что они отслужили свой срок верой и правдой, поможет своим бывшим невольникам в их жизненном устройстве. Таково его всегдашнее правило, согласно их заслугам и поведению. У них будет случай познакомиться кое с кем из местных плантаторов, которые ныне благоденствуют, а когда-то были его невольниками и находились точно в таком же положении, как они и сейчас. И прибыли сюда из того же места, то есть из Ньюгенской тюрьмы. Некоторые с тем же клеймом на руке, а теперь они почтенные люди и пользуются всеобщим уважением. Среди вновь прибывших невольников он выбрал юношу не более 17 или 18 лет от роду, в бумагах которого говорилось, что, несмотря на свой юный возраст, он уже закоренелый преступник, которого не раз судили, однако он получал отсрочки и помилования и продолжал оставаться неисправимым карманником. Преступление, за которое его теперь Отправили в ссылку, заключалось в том, что он украл у купца из кармана бумажник или бю бювар, где хранились векселя на крупную сумму. По некоторым из этих векселей ему удалось впоследствии получить деньги. Однако, отправившись однажды с одним из этих векселей на Ломбард-стрит, к ювелиру за деньгами он был задержан, поскольку о пропаже векселей было заявлено. И за это тяжкое уголовное преступление его приговорили к смерти, так как он слыл неисправимым преступником. Приговор был бы непременно приведен в исполнение, если бы сам купец, которого он просил и умолял, не добился, чтобы его сослали при условии, что он вернет все остальные векселя, что он, разумеется, и сделал. Наш хозяин долго беседовал с этим юношей. Он сказал, что просто поражен, такой молодой, а уже так долго занимается воровством, что справедливо заслужил название закоренелого преступника. Ибо, несмотря на порку, которой он подвергался два раза, а то и три, и тюремное заключение, выпавшее на его долю тоже не единожды, а несколько раз, и клеймо на руке, он все равно не исправился, ничто ему не помогло. Он прочел юноше страстную проповедь, сказал, что если Господь Бог не только уберег его от виселицы, но оказывает сейчас новое богладеяние, убрав с его пути все соблазны и давая ему возможность зажить честную жизнью, о которой, быть может, он прежде и не ведал, пусть Какое-то время ему придется поработать в поте лица. Однако он должен смотреть на это только как на период ученичества, на обучение честности, которая поможет ему обрести себя и начать затем достойную жизнь. И еще он добавил, что пока он остается невольником, ему не будет случая заниматься мошенничеством, но и потом на свободе У него даже искушения не должно возникнуть вернуться к этому. Так, после долгих еще наставлений и добрых советов, ему и остальным невольникам, наконец, их отпустили всех. Меня до глубины души растрогали речи нашего господина. И понятно почему. Ведь они были адресованы молодому мошеннику, вору от рождения, подобно мне, обученному лишь одному – как обчищать чужие карманы, и мне казалось, все, что мой господин говорил, было обращено ко мне. Иногда у меня даже мелькала мысль, что воистину мой господин необыкновенный человек, если так точно знает про все, что я успел натворить в жизни. Каково же было мое удивление, когда, отпустив всех остальных невольников и указав на меня, Господин сказал своему управляющему, приведите ко мне вон того молодого человека. Я работал здесь уже целый год, причем так усердно, что управляющий, он же главный надсмотрщик, хвалил мое поведение даже чрезмерно, а может и вправду был им доволен. И все же я перепугался до смерти, услышав, что меня громко вызывают, потому что так обычно вызывали только тех, кто провинился и кого ждал кнут или другое какое наказание. Я вошел к нему, чувствуя себя настоящим преступником, и, наверное, так и выглядел, словно меня застали на месте преступления и призвали к ответу пред лицом правосудия. Итак, я вошел, то есть меня привели к нему во внутреннюю часть дома, в его гостиную. С прочими он беседовал обычно в большой приемной, где он восседал, словно господин судья или вице-король на троне. Так вот, повторяю, когда я вошел к нему, он приказал своему управляющему покинуть нас. Я остановился в дверях, как был, совершенно голый до пояса, с непокрытой головой, в руках мотыга, то есть прямо с работы. Он велел мне положить мотыгу и подойти поближе. Он показался мне не таким устрашающе суровым, как раньше, а, может, мне просто иной представлялась его внешность, чем было на самом деле, ибо мы часто судим о вещах не по истинным достоинствам их, но по первому впечатлению. «Скажи-ка, молодой человек, сколько тебе лет?» спросил мой господин, и разговор наш начался. «Право не знаю, сэр, господин. А как тебя зовут, Джек?» «Все называют меня здесь полковником, но, с вашего позволения, зовут меня Джек, ваша милость». «Ну, а как твое настоящее имя, Джек?» «Нет, как тебя окрестили, полковник, и какая твоя фамилия?» «Честно говоря, сэр, если быть откровенным, я мало что знаю о себе, а то и вовсе ничего». даже своего настоящего имени. Так меня звали все, сколько я помню себя. А какое имя дали мне при крещении, и как моя фамилия, и вообще крестили ли меня, этого я сказать не могу. Что ж, по крайней мере, честный ответ. Расскажи теперь, как ты попал сюда, за что тебя превратили в невольника. Если бы только у вашей милости хватило терпения выслушать меня до конца, уверен, более горестной и несправедливой истории вам не доводилось слышать. Рассказывай, пусть она длинная, рассказывай всю до конца. Я готов слушать хоть целый час. Его просьба дала мне смелость, и я начал с того, как стал солдатом, как меня уговорили в Данбере бежать. Словом, в подробностях рассказал ему все, о чем говорилось выше, до самого нашего появления на этом берегу, а также о моем чеке и разговоре с капитаном уже после нашего прибытия. Во время моего рассказа он не раз воздевал руки вверх, желая выразить свое возмущение тем, как со мной обошлись в нью и поинтересовался фамилией капитана судна, потому как, несмотря на все сладкие речи, Тот был явным мошенником. Я сказал его имя и название судна. Господин записал их в свою записную книжку, и разговор продолжался. А теперь ответь мне, пожалуйста. Так же честно еще на один вопрос. Что тебе так за дело, когда я беседовал с тем юношей, с карманным воришкой? Хотите, верьте. Хотите, нет. Ваша честь. но меня растрогало, как милостливо вы разговаривали с несчастным рабом. И это все? Только отвечай честно. Джек, не совсем. У меня зародилась тайная мысль, что, коли вы так добры были к этому несчастному, может, вы и мне посочувствуете и окажете содействие, если тем или иным путем вам станет известна моя история. Так, так. А не напомнил ли тебе этот случай твою собственную историю? И по этой причине ты так и разволновался. Ведь я заметил слезы на твоих глазах. Потому и велел привести тебя сюда, чтобы поговорить. Джек, поистине, сэр, я и сам был испорченным, праздным мальчишкой, никому на свете не нужным. Но тот юноша, вор, его приговорили к виселице. а я ни разу в жизни не представал перед судом. Что ж, я не собираюсь выспрашивать у тебя лишнее, поскольку к суду тебя не привлекали, и ты не сильный преступник. Мне больше нечего выяснять о тебе. С тобой обошлись скверно. Это ясно. Может, именно поэтому ты так разволновался? Да, конечно, ваша честь. Мы называли его вашей честь или ваша милость. Ну что же, теперь мне известна твоя история. Чем же я могу помочь тебе? Ты упоминал о чеке на 94 фунта, из которых собирался дать капитану 40 фунтов за вас, за ваше освобождение. Он еще у тебя, этот чек. Жек, да, сэр, он здесь. Я вытащил чек из-за пояса, где ухитрился прятать его, завернув бумагу и пришпилив булавками, отчего бумага почти... Вся уже истрепалась. Достав чек, я вручил его господину, и он стал читать. Этот господин, который выдал тебе чек, ныне здравствует? Да, сэр. Он был жив-здоров, когда я уезжал из Лондона. По числу на чеке вы можете судить, когда это было. А уехал я как раз на другой день. Неудивительно, что, когда вы причалили к берегу, Капитан судна захотел получить от тебя этот чек. Я бы отдал его ему, если бы он отвез нас с братом назад в Англию, как я и предполагал. Да. Но он кое-что предвидел. Он прекрасно знал, что раз у тебя есть там друзья, они могут призвать его к ответу за все его дела. Удивляюсь только. Как это он не отнял у тебя чек еще там, в море? Обманом или силой? Честно говоря, он даже не пытался. Господин, что же, молодой человек, решено. Я постараюсь тебе помочь в этом деле. Даю слово. Если деньги будут выплачены, и ты их все получишь, я научу тебя, как действовать. И ты преуспеешь даже больше своего господина, если будешь соблюдать, Честность и старание Надеюсь, сэр, мое поведение у вас на службе является тому зароком Но ты, наверное, мечтаешь о возвращении в Англию Нет, что вы, сэр, если бы я мог здесь зарабатывать честный свой хлеб Я бы вовсе и не помышлял об Англии Но чем там прокормиться, я не знаю Коли знал бы, никогда бы не записался в солдаты Хорошо, но я должен задать тебе еще несколько вопросов, ибо сам посуди. Не странно ли записываться в солдаты, когда у тебя в кармане 94 фунта? Я все расскажу вашей чести, если пожелаете. также подробно, как рассказывал доселе. Только это займет много времени. Господь. Тогда в другой раз. А теперь ближе к делу. Хочешь, я напишу кое-кому в Лондон? Попрошу зайти к господину, который выдал тебе чек, но не за тем, чтобы взять у него деньги, а только чтобы спросить, имеется ли у него на руках такая сумма и выдаст ли он ее по твоему указанию, если ты пришлешь чек или его дубликат, то есть копию. Да, я с удовольствием отдам вам и сам чек, сэр, вам я могу его доверить, не то что капитану. Нет, не надо, молодой человек, я не возьму его у тебя. Прошу вас, ваша честь, согласитесь сберечь его для меня. Не то, если я его потеряю, я пропал. Я сохраню его, Джек, раз ты просишь. Но ты получишь от меня расписку, написанную моей рукою и подтверждающую, что я получил твой чек и верну его по первому твоему требованию. Тогда это будет так же надежно, как сам чек. а иначе я не возьму у тебя. И вот я вручил моему господину чек, а он выдал мне расписку, и, как покажут дальнейшие события, он оказался надежным хранителем моих сбережений. После беседы он отпустил меня, и я вернулся к работе. Однако спустя два часа на плантацию прискакал управляющий или насмотрщик, подъехал к тому месту, где я работал, вынул из кармана бутылку и, подозвав меня к себе, предложил глотнуть рому. Я из приличия лишь пригубил его. Тогда он снова мне протягивает бутылку и на редкость вежливо, совсем не так, как обычно, просит выпить еще. Это дало мне смелости и весьма приободрило. Однако мне оставалось еще неясным, что происходит. и последует ли за этим и некоторое облегчение моей участи. День или два спустя, когда мы направлялись утром на плантацию, надсмотрщик опять подозвал меня к себе, дал выпить и протянул большой ломоть хлеба. При этом он сказал, чтобы около часа я кончил работать и пришел к нему в контору, так как ему надобно со мной поговорить. Я пришел к нему в в своем обычном виде, несчастный полуголый раб. «Входите, молодой человек», — сказал он, — «и давайте сюда вашу мотыгу». Я отдал ему мотыгу, тогда он и говорит, «Вот так, больше вам не придется работать на плантации». Я выказал удивление и даже испуг. «В чем я провинился, сэр?» — спросил я, — «Куда же меня теперь отошлют?» «Никуда», — ответил он, страшно довольный. Не пугайтесь, все это вам на благо, никто не собирается вас обижать, просто мне приказали сделать из вас надсмотрщика, так что отныне вы больше не невольник. Увы, вздохнул я, я и надсмотрщик, да разве я подхожу для этого? У меня и платья-то нет, ни белья, ничего решительно, во что бы я мог одеться. Ну-ну, сказал он. О вас есть кому позаботиться, хотя вы этого не подозреваете. Пойдемте со мной. И он отвел меня в огромную кладовую, вернее, это была цепь кладовых, одна за другой, и, вызвав кладовщика, сказал ему, помогите этому человеку одеться, выдайте ему все необходимое согласно пункту пятому. Счет пришлите мне. Так приказал наш господин. Расходы запишите на западную плантацию. Вероятно, это была та плантация, куда меня направляли. Кладовщик повел меня внутрь склада, где висело несколько мужских костюмов, соответствующих выданному предписанию. Простые, но для готового платья вполне приличные, из настоящего тонкого черного сукна, которое у нас в Англии идет по 11 шиллингов за ярд. К костюму он прибавил три хорошие сорочки, две пары обуви, чулки и перчатки, шляпу, шесть шейных платков, короче говоря, все, что мне было необходимо. Потом тщательно все проверил, размер и прочее, и, впуская меня в отдельную маленькую комнату, сказал, а теперь входите сюда рабом, а выходите джентльменом. С этими словами он внес туда всю одежду и, закрывая дверь, посоветовал поскорее переодеться, что я охотно и выполнил. Признаюсь, с этого момента я поверил, что судьба моя изменится к лучшему. Вскоре пришел надсмотрщик. Он похвалил мое новое платье и предложил ехать с ним. Меня отвезли на новую плантацию, которая оказалась больше той. Где я до этого работал Тут полагалось всего три надсмотрщика Или управляющих Один для дома, а два Чтоб присматривать за работниками Одного из этих двоих Перевели на другую плантацию И меня назначили на его место То есть управляющим Плантации В мои обязанности входило Присматривать за неграми И следить, чтобы они Не лодорничали И не зря бы ели свой хлеб Другими словами, мне надлежало быть над ними старшим и руководить ими. Такой успех вскружил мне голову, нет слов, чтобы выразить радость, как, какую я тогда испытывал. Однако тут же следом обнаружилось обстоятельство, которое так глубоко задело меня и так возмутило все мое существо, что я чуде было не потерял свое место, а вместе с ним и расположение нашего господина. который проявил ко мне такую доброту дело было вот в чем приступив к обязанностям я получил верховую лошадь и кнут вроде того, какой мы называем в Англии охотничьим хлыстом на лошади надо было объезжать плантацию и наблюдать, как работают невольники и негры плантация раскинулась так широко что пешим ее было не обойти во всяком случае Трудно было обходить ее так часто и так быстро, как требовалось. А был выдан мне, чтобы учить уму-разуму рабов и невольников, то есть стягать их, если они проявят нерадение или строптивость, словом, совершат какой-либо проступок. Когда мне сказали про это, кровь ударила мне в голову, и сердце заколотилось от бешенства, как это я... Еще только вчера такой же невольник и раб, как они, живший, как они, под страхом того же кнута, подниму вдруг на них руку, чтобы покарать их жестокостью, какая заставляла меня трепетать еще накануне. Нет, на такое я пойти не мог. Негры это почувствовали, мой авторитет сразу упал в их глазах, и все дела пришли в полное расстройство. В ответ на мое сочувствие они проявили такую неблагодарность, что даже рассердили меня и, признаюсь, заставили невольно ожесточиться. И я наказал двоих негров, полагая, что выполнил свою миссию со всей жестокостью, но после порки, причем каждый удар, что я наносил им, больно ранил мою собственную душу, и я чуть не лишился чувств, Выполняю эту работу. Оба негодяя еще надсмеялись надо мной, а один из них даже имел наглость заявить у меня за спиной, что если бы пороть довелось ему, он бы показал мне, как секут негров. И все-таки я не в силах был исполнять свои обязанности столь варварски, как, оказалось, было необходимо, и этот мой недостаток стал сказываться на делах моего господина. Так что я начал склоняться к мысли, То жестокость, о которой так много толкует и какая царит в Виргинии, на Барбадосе и в других колониях, а именно наказание кнутом негров-невольников, является вовсе не проявлением тирании или бесчеловечности англичан. Как принято считать, англичане по натуре своей не склонны к жестокости, им она не свойственна, но вызвана Скотским поведением и упрямством Негров, с которыми Добром да милостью не сладишь Им нужны железный пруд И розги Как говорит священное Писание, с ними иначе И нельзя обходиться, а не то Имея не только Оружие, достойное неистовой Свирепости их натуры Они восстанут и перебьют Всех своих хозяев Что им будет нетрудно сделать Учитывая Как их много. И в то же время я сделал наблюдение, что бешеный темперамент негров усмиряли не так, как надо, не умея найти с ними правильную линию, чтобы они почувствовали разницу между поощрением и наказанием. Для меня было очевидно, что даже самые трудные характеры можно склонить к покорности без помощи кнута или, во всяком случае, без слишком частых наказаний. Наш господин был гуманный человек, и порою, движимый мягкосердечием, он отменял наказания излишне суровые. Однако необходимость наказаний он понимал, и в конце концов вынужден был предоставлять своим верным слугам право действовать по собственному разумению. Хотя все-таки частенько просил их быть помилосерднее и всегда учитывать, с кем имеешь дело. Не все же негры одинаково переносят пытки, и, кроме того, не все одинаково упрямы. Но нашлись такие угодники, которые нашептали ему, что я пренебрегаю своими обязанностями, что невольники вышли у меня из повиновения, и по этой причине на плантации царит беспорядок, и дела находятся в полном расстройстве. Это было тяжкое обвинение для молодого надсмотрщика. И его честь в сопровождении всех своих подчиненных сам приехал разобраться во всем, чтобы вникнуть в суть вопроса и выслушать обе стороны. Однако он обошелся со мной справедливо и, прежде чем выносить приговор, решил дать мне полностью оправдаться. И не только при свидетелях, но и с глазу на глаз. С последним свиданием мне на редкость повезло. Точно как в тот раз, Он предложил мне говорить откровенно. И получив эту возможность говорить откровенно, я мог все ему объяснить и защитить себя. Я понятия не имел, что мною недовольны, пока не услышал про это из его собственных уст. Не знал я и о его приезде, пока не увидел его на нашей плантации. Он посмотрел, как у него работают, оглядел несколько участков. с новыми посадками, объехал всю плантацию и, убедившись, что все в полном порядке, работы ведутся как положено, невольники и негры исправно трудятся, увидев все это своими глазами, он поскакал к дому. Заметив его на тропинке, я тут же подбежал к нему, выразив свое почтение, а также поблагодарил смиренно за великодушие проявленная ко мне, за то, что он помог мне выйти из ничтожества, в каком я пребывал ранее, доверив мне такую работу. Ему как будто было приятно это слышать, хотя поначалу говорил он немного. Я сопровождал его, пока он осматривал плантацию, давал попутное объяснение, отвечал на все его вопросы и возражения и при этом в таком в такой манере какой он от меня судя по всему не ожидал как он признался впоследствии ему все тогда очень понравилось на этой плантации как я уже говорил был еще один управляющий не то чтобы старше надо мной но занимавшийся делом более важным он должен был наблюдать как упаковывают табак и отвозят его на борт судна или в какое другое место, куда укажет наш господин, а также получать английские товары с главного склада, находившегося на другой плантации, ближайшей к водным путям, да еще вести все счета. Этот управляющий был по натуре человеком честным и прямым, Он не говорил, как некоторые, что я пренебрегаю интересами хозяина и прочее. Однако хозяин расспросил его обо всем и весьма пристрастно. Интересно, что, объезжая плантацию, хозяин случайно попал туда, где обычно наказывали провинившихся невольников, и увидел там двух негров со связанными, согласно вынесенному приговору, за спиной и руками. Когда господин подъехал к ним, оба упали на колени и знаками стали молить его о прощении. «Ах, зачем это?» — сказал он, обращаясь ко мне. «Зачем вы повели меня этой дорогой? Не люблю я этих зрелищ. Ну что я теперь должен делать? Помиловать их? А что они такого натворили, скажите?» Я объяснил ему, за какие проступки их отправили сюда. Один из них стащил бутылку рома. Напился и в пьяном виде творил всякие безобразия. Пытался даже киркой проломить голову белому невольнику. К счастью, тот увернулся от удара, сбил пьяного негра с ног, схватил его и доставил на это место, где он и провел всю ночь. За что я назначил ему в тот же день порку, а в следующие три по две порки на день. Как вы могли проявить такую жестокость? Спросил его честь, вы же убьете беднягу, и кроме пролития крови, за которое понесете ответ, вы еще лишите меня такого силача-негра, стоившего мне не меньше тридцати, а то и сорока фунтов, да к тому же навлечете дурную славу на мои плантации, или того хуже, кто-нибудь из этих негров, чтобы отомстить еще не ровен час, пристукнет меня, когда подвернется случай. «Ах, сэр», — сказал я, — «эту братью надо держать в страхе, иначе с ними не справишься, уверяю вас». «А в донесениях к вам еще говорится, что для невольников я скорее шут, чем палач, ибо никогда не воздавал им по заслугам, а поэтому я принял решение, хотя мне самому это претит». «Больше не допускать, чтобы из-за моей неуместной снисходительности страдали ваши интересы. Вот почему, если бы его засекли до смерти...» «Стойте!» – воскликнул он. «В моих владениях я не потерплю подобной жестокости, ни под каким видом!» «Вспомните, молодой человек, вы же сами были невольником. Поступайте так, как сочли бы справедливым. Будь вы на их месте, имейте хоть каплю сострадания». Прошу вас, пусть лучше я буду расплачиваться за вашу мягкость. О таком обороте дела я мог только мечтать. Более того, поскольку разговор наш происходил на людях, то есть при обоих неграх и белых невольниках, а также тех двоих, что предъявили мне обвинение, все слышали, что он сказал. Ну и собака этот насмотрщик. Шепнул один из белых невольников у меня за спиной. Он бы насмерть запорол беднягу Буйвола. Так прозвали негра, приговоренного к наказанию за его большую круглую голову. Не случись нашему хозяину заехать сегодня сюда. Однако я настаивал на своем, твердя, что этот человек совершил явное преступление и снисходительность в подобном случае очень опасна. Учитывая упрямство и порочность негров, и указал, Не очень решительно, на необходимость проучить их. Но господин сказал, нет, нет, в другой раз, и не в такой форме. Больше возражать я не стал. Проступок второго негра по сравнению с этим был пустяковым, и господин отправился дальше, продолжая беседовать со мной. Я следовал за ним, и так мы доехали до дома, где, отдохнув немного, Он снова вызвал меня к себе. Моих обвинителей он даже близко к себе не подпустил, пока не выслушал мою защиту. И так начал он со мной разговор. Послушайте, молодой человек, мне надо с вами поговорить. С тех самых пор, как я сделал вас управляющим на этой плантации, на вас жалуются. А я-то полагал, что признательность заставит вас быть усердным и преданным мне. Очень сожалею, сэр, что на меня жалуются, ибо благодарность, которую я питаю к вашей милости и в которой открыто признаюсь, заставляет меня блести ваши интересы самым неукоснительным образом. Конечно, я мог дать промашку, но, уверяю вас, никогда не пренебрегал своими обязанностями умышленно. Посмотрим. Обвинять вас, не выслушав до конца, я не буду». Для того я и позвал вас сюда, чтобы поговорить с вами. Покорно благодарю, вашу честь. У меня к вам еще только одна просьба, а именно, я хотел бы знать, в чем меня обвиняют и, если позволите, кто мои обвинители. Первое вы услышите, именно поэтому я и вызвал вас поговорить с глазу на глаз. А если понадобится, сообщу вам и второе. И своих обвинителей вы тоже узнаете. То, что вам ставят вину, находится в прямом противоречии с только что мною увиденным. Поэтому нам придется теперь все пересмотреть. Я-то считал, что я много хитрее вас, но теперь вижу, что вы меня перехитрили. Надеюсь, ваша честь не обидится, если я скажу, что не совсем вас понимаю. Охотно верю. А скажите мне откровенно, вы и в самом деле собирались пороть бедного негра дважды, в день, в течение четырех дней? Ведь это бы значило запороть его насмерть, то есть поставить на нем крест. Если вы позволите мне высказать предположение, сэр, думаю, я знаю, в чем меня обвиняют. вашей чести доложили, что я слишком мягок с неграми и с прочими невольниками, что, хотя они заслуживают сурового обращения… принятого в этой стране, я и в половину не, не даю им того, и посему они небрежны в своей работе, что ваша плантация в плохих руках и тому подобное. Что ж, вы угадали. Продолжайте. Первую часть обвинения я признаю, однако последнее отвергаю и убедительно прошу вашу честь провести доскональное расследование дела. Если все так, как вы говорите, я был бы только рад узнать, что первая часть обвинения справедлива. Меня бы чрезвычайно порадовало, что мои интересы, не забыты и никакой опасности, не подвергаются, но что с этими несчастными в то же время обращаются более человечно, ибо жестокость противна моей натуре, а необходимость проявлять ее всегда обращала мне жизнь». и мешало спокойно наслаждаться моими богатствами. Честно признаюсь вам, сэр, поначалу я просто не в силах был заставить себя выполнять эту ужасную работу. Волен ли я, который только-только избавился от страха, еще вчера сам был несчастным голым рабом, и завтра могу снова им стать, волен ли я спокойно пустить в ход все это? С этими словами я показал господину кнут. который мне вручили, вводя меня в новую должность. И всем ужасным орудием должен был я терзать плоть моих же собратьев-невольников, ближних моих. Нет, сэр. Даже когда мне это было совершенно необходимо по обязанности, то и тогда... Нет, сэр. Даже когда мне это было совершенно необходимо по обязанности, то и тогда я не мог прибегать кнуту без содрогания. Прошу великодушно простить меня за такую слабость моей натуры. Я могу быть у вас управляющим, но совершенно не гожусь в экзекуторы, поскольку сам на себе испытал жестокость этого наказания. Ну хорошо, а что тогда будет с моими делами? И как же справиться с чудовищным упрямством этих самых негров, которыми, как мне толкуют, Управлять иными способами не представляется возможным. Как же заставить их хорошенько работать и не позволять им дерзить и бунтовать? Джек, вот теперь, сэр, я подхожу к главному пункту моей защиты. И надеюсь, ваша честь соблаговолит пригласить сюда моих обвинителей или возьмет на себя труд тщательнейшим образом осмотреть плантацию, чтобы убедиться... самому или позволить другим показать вам, находится ли что-нибудь в запущении, страдают ли в чем интересы вашего дела и не распустились ли ваши негры и другие невольники при новом управляющем. Если же, напротив, мне удалось счастливо разгадать секрет, как сохранять полный порядок на плантации, понуждать всех работать усердно и быстро и при этом держать негров в благоговейном страхе, подавив их врожденные инстинкты и обеспечив вашей семье мир и безопасность не грубыми методами, но мягкостью, не пытками и бесчеловечной жестокостью, но с помощью умеренных наказаний, воспитывая в них «Почтение к строгому порядку, а не ужас перед невыносимыми муками. Надеюсь, тогда ваша честь не поставит мне это в вину». «Нет, что вы, тогда я назову вас лучшим управляющим, какого мне случалось нанимать. Однако, как же это согласуется с жестоким приговором, какой вы вынесли тому несчастному, которому предстоит восемь порок за четыре дня». Джек прекрасно согласуется, сэр. Во-первых, сэр, он сейчас пребывает в ожидании ужасного наказания, с которым по строгости не сравнится ни одно. Знакомая прежде негром этого парня, с вашего разрешения, я хотел завтра освободить, избавив от наказания кнутом, но разъяснив ему, как я это обычно делаю, всю тяжесть его проступка, чтобы он... Тем выше оценил проявленное к нему милосердие, если это скорее послужит его исправлению, чем самая жестокая порка. Тогда вы, полагаю, признаете, что я выиграл. А если нет? Ведь эти люди не знают чувства благодарности, Джек. Только потому, сэр, что их никогда не прощали. У школе провинился? Помилование не жди. За что же им испытывать благодарность? Вы, конечно, правы. Кто не встречал милосердия, тому неведомо и чувство долга. Джек, а кроме того, сэр, когда их и прощают, что случается очень редко, им ведь не говорят, почему их прощают. Никому не придет в голову внушить им чувство благодарности Разъяснить, какое благодеяние им оказали И почему они должны быть за это перед кем-то в долгу И какая им от этого польза Господин, а вы думаете, такое обращение с ними поможет? Произведет на них должное впечатление Вы-то, может, и убеждены, что так Но сами знаете, это ведь противоречит взглядам Принятым в нашей стране. Джек, бывают ли общие заблуждения и ошибки даже в государственном правлении? Вот это одна из таких ошибок. А сами вы испробовали новый метод? Вы не можете говорить, что это ошибка, пока не подвергли его испытанию и не доказали свою правоту? Вся плантация – доказательство моей правоты. Этот малый никогда бы не натворил ничего подобного, если бы ром не ударил ему в голову и не лишил его рассудка. Так что, по правде говоря, единственное преступление, за которое его следовало бы проучить, заключается в том, что он украл бутылку рома и весь его до капли выпил. Подобно Ною, он не ведал силы его, и, когда ром ударил ему в голову, он словно обезумел. Пал в бешенство и ярость, за что его скорее следует пожалеть, чем наказывать. Вы правы, безусловно правы. И вам цены не будет, если вы сумеете на практике доказать верность ваших убеждений. Мне бы хотелось, чтобы вы испытали их на каком-нибудь одном негре, сделав из него наглядный пример. Я готов дать на этот опыт 500 фунтов. Мне ничего не надо, сэр. Кроме вашего одобрения и, пользуясь вашей благосклонностью, я докажу это на примере одного из ваших негров, и вся плантация признает мои взгляды. Если вам это удастся, вы очень порадуете мое сердце и даю вам обещание, что не только верну вам свободу, но и помогу обеспечить ваше будущее. В ответ я низко поклонился ему и поведал следующую историю. «На вашей плантации, сэр, есть негр, который был невольником еще до того, как я попал сюда. Однажды он провинился, последствия его проступка были невелики, но они могли быть много серьезней, если бы с ним поступили, как это принято. Я же приказал доставить его на обычное место наказания и, чтобы проучить, велел привязать за большие пальцы рук. Кроме того, я сказал ему. что его высекут со всей жестокостью, да еще посыплют солью. Таким образом, устрашив его сообщением о предстоящей пытке и убедившись, что он уже достаточно чувствует свое унижение, я вошел в дом, отдав приказ, чтобы его отвязали и вывели на экзекуцию. После того, как ему обнажили спину и привязали его, а потом дважды вытянули кнутом, Причем очень крепко. Я прервал наказание. Стойте, сказал я двум слугам, которые взялись уже было обрабатывать беднягу. Подождите, дайте мне с ним сначала потолковать. Его отпустили, и я начал беседовать с ним. Описал ему, сколько добра сделали ему вы, его большой господин. Напомнил, что вы никогда его не обижали, обращались с ним мягко. Что ни разу за много лет он не подвергался такому наказанию, хотя за ним и водились кое-какие грехи, что он позволил себе вопиющий проступок, украв бутылку рома и напившись пьяным, еще с двумя неграми, отчего всеми тремя овладело безумие, и они совершили насилие над двумя негритянками, у которых были мужья. служившие у нашего же господина, только на другой плантации, и еще натворили много-много всяких непотребных дел, за что я и назначил ему это наказание. Он кивал головой и знаками показывал, что «очень виноваты», как он произносил это, и тогда я его спросил, как он поступит и что скажет, ежели я уговорю большого господина его простить». «Я вот намерен пойти попросить за тебя», — сказал я ему. «Он ответил мне, что готов лечь на землю и пусть я убью его. Моя всю жизнь будет для тебя бегать, туда-сюда ходить, носить, все доставать», — сказал он. «Это был как раз тот случай, которого я ждал, чтобы проверить, свойственны ли неграм наряду с движениями